Изменила нормы требований живучести, а так называемый запас прочности вполне удовлетворял наших миноносников. Для большей остойчивости днища семерок были обложены слоем обыкновенных печных кирпичей, эти кирпичи выводили наши эсминцы из гибельных критических кренов. Шторм сегодня заливал палубы. От ветра и скорость антенны выгибала в дугу, Их было три — Гремящий, Сокрушительный и Британский Ориби. Три союза хосминца 28 марта вышли для встречи каравана ПК-13. На наших кораблях вахта наружных постов была одета в ватники и полушубки. Комендоры возле пушек стояли в валенках, поверх которых краснели большие галоши. В рацион команд для обогрева входила и водка в наркомовских дозах. Британские экипажи одевались хуже. Матрос натягивал на себя пять-шесть комплектов теплого белья, столько же пар носков, а сверху реглан, который на морозе ломался по сгибам, как ржавая жесть. Чтобы подкрепить силы команды, на камузе Ориби выпекали особо пудинги из муки, мяса и почек. Обычный игрок англичане считали негодным для таких собачьих условий, и матросам выдавался крепчайший ром. Шли хорошо. За приседающими на разворотах кормами эсминцы вбились высокие буруны, словно глыбы сверкающего расплавленного фосфора. Конвой возглавлял британский крейсер «Тринидад». который сообщил на корабли подкреплении, что им перехвачено немецкое радио. Где-то поблизости рыскают германские эсминцы Z-24, Z-25 и Z-26, но увидеть их невозможно в этой свистопляске, когда один снежный шквал следует за другим. Впрочем, на «семерках» уже знали о присутствии в океане германских миноносцев, об этом их оповестило еще на выходе из Ваенги воздушная разведка флота.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 Советские эсминцы заняли место в конвойном ордере. Сокрушительный подбреет выемпелом комдива 1 П. и Колчина вышел на левый траверс конвоя. Гремящий выступил на охранение на правом. Ориби переместился в замкающий конвой. В отдалении моря трепал союзные эсминцы Фьюри и Эклипс. Антон Иосифич Гурин...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 Время от времени с сгремящего видели, как стремительная тень Тринидада несла сприжатая к воде, пропадая опять в небывалой ярости воды и снега. Гурин велел осмотреться по отсекам, и доклад был малоутешителен. Вода, которая появляется непонятно откуда, уже гуляет по кубрикам. — Нам не привыкать, — сказал на это Гурин. С высоты мостика виден остроконечный полубак эсминца,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 Еще раз проверить крышки и клюзов, заглушки вентиляции. За боцманом тащится длинный трос, привязанный к полубаку. «Осторожный у нас мичман!» — смеются на мостике. Словно акробат в цирке и лонжей страхуется. Впрочем, и все, сколько бы ни смеялись, а без троса на полубак не сунутся. Спасенных тут нет. Еще не было человека...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 После неудачного выхода терпится состоялась конференция командования германским флотом, в работе которой принял участие Гитлер. На фразу угрозы адмирала Редера «У англичан нет повода для восторгов!» фюрер выкрикнул «У меня тоже нет повода к восторгам! Довольно-таки стыдно ограничить победу линкора одним русским лесовозом, стоимость которого гораздо ниже стоимости и страчного эскадрой топлива!»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 Гитлер далее говорил о форсировании строительства сверхмощного авианосца Граф Цеппелин. Этот гигантский авианосец Гитлера не был достроен из-за нехватки стали. Район действия авиации, базирующийся на береговых аэродромах, фюрера уже не удовлетворял. Гитлер мечтал иметь палубную авиацию, чтобы расширить сферу ее пиратских полетов от Нордкапа до Шпицбергена. Рейдер сомневался. Германия способна построить авианосец любых размеров, но Германия никогда не сможет обеспечить его опытным экипажем, ибо это дело для немцев новое и незнакомое. Разделение стихии между боссами фашизма не располагало их к единодушию, и вражда Геринга к заправилам германского флота была хорошо известна. — Все то, что летает, — это мое.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 До 11.00 караван ПК-13 шел в неведении обстановки, слепо доверяя свою судьбу кораблям союзного эскорта. Но в 11.27 три немецких миноносца, вырвавшись из сутолки волн, пришли на дистанцию залпа. Одна из торпед взорвала борт Тринидада между трубой и мостиком, подбитый крейсер открыл огонь, Эсминец Z-26 был поражен сразу и быстро ушел под воду. Противник на выходе из атаки не стал подбирать тонущих. Англичанам тоже было сейчас не до них. Гурин принял радиограмму от Комдива, один. — Челин! — приказал рулевому. — Разворачивай на... И тут сигнальная старшина Фокеев доложил. — Пять всплесков. Сокрушительный под обстрелом.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 Со второго же залпа они накрыли противника. — Попадание в машину! — разом загласили сигнальщики. — Ясно вижу, — ответил Гурин, даже не тронув бинокль. Эсминец врага запарил машиной, ускользая в заряде липкого снега. Третий корабль противника полыхнул яркой вспышкой огня и тоже побежал прочь, сбиваясь с надстроек зеленое пламя. Семерки не дали немцам прорваться к судам каравана. Ох, и врезали, радовались матросы. Прямо в примус аж кастрюлькой накрылись и побежали. Бой был краток, как удар меча. За эти считанные мгновения, что насыщены ветром и скоростью, противник успел дать по советским эсминцам пять залпов. Гремящие и сокрушительные ответили семью залпами. Видимость сократилась до трех кабельтовых. Все вокруг серое, вязкое, сырое, промозглое. Вот из этой слякоти вырвался на пересечку нашего курса британский эсминец Фьюри. Его ухующие, как филины, Автоматические помпомы развернулись на сокрушительный. К обоюдному счастью, на «Фьюри» быстро обнаружили свою ошибку. Огонь союзников оказался неточным. Убитых и раненых у нас не было. Горячка англичан была понятна. три Тринидад торпедирован, а на «Эклипсе» противник снес за борт две пушки, покорежив снарядами рубки. Теперь надо было вручать союзников. И Гурин поспешил на помощь британскому крейсеру. Это была печальная картина. Раненый торпедой Тринидад медленно двигался в неразберихе шторма с креном на левый борт. А рядом с ним, словно желая поддержать старшего собрата, рыскали верткие корветы. Из пробоины под мостиком Тринидада валил дым, потом оттуда выметнул язык оранжевого пламени. Котельнотек залит, прочел сигнальщик сообщение с Тринидада — Имею на борту много раненых. С борта сокрушительного комдив-1 Колчин писал, догремящий, что получена шифровка из штаба. Противник выставил на кильдинском плесе пять подводных лодок. До Мурманска оставалось еще 150 миль. В 11.30 англичане ушли, ведя пораженный крейсер. И теперь весь караван встал под защиту только двух наших эсминцев. О том, чтобы спать или есть, уже не могло быть и речи. Все насущное происходило на мостике. Судьба каравана — это наша судьба. Каждый такой транспорт — это десять железнодорожных эшелонов с оружием. А шторм усиливается, — обеспокоенно заметил Гурин своему помощнику василью Александр Михайлович, будьте любезны, обойдите еще раз нижние палубы. Крепчал и мороз. Началось опасное обледенение. Многотонный груз льда, твердо закоченевший на полубаках, мог задержать эсминцы в губительном крене, и тогда корабли способны перевернуться. — Людей на обколку льда! — последовал приказ. На подходе к караванах к Кольскому заливу волны окончательно взбесились. Кстати, эти же волны помогли сейчас гремящему. В глубокой распадине между высоких волн море вдруг обнажило рубку гитлеровской подлодки, словно показывая «вот она, смотрите скорее, сейчас я опять захлестну ее волной». «Бомбы, тось!» — Игурин приказал полный в машине Васильев потянул рукоять, над океаном завылась сирена. Гремящий пошел на таран.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 Гурин заметил, что усатый рулевой Игорь Пчелин манипуляторов все же не выпустил. — Молодец, — сказал командир, снова глянув на корму. — Нет, кольца из команды никого не смыгла. И теперь там, в бешенстве шторма, колотили глубину взрывы На двадцать первой бомбе Гурин приказал дробь атаки и стало тихо.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 Океан отвоевывал лодку для себя, вышибая напором воды остатки воздуха из ее душных отсеков. Сейчас там, на глубине, растворились во мраке жизни тех, кто пришел сюда, чтобы нести смерть другим. Вместе с воздухом море выбросило и какую-то сумку из парусины Подцепить ее с борта гремящего не удалось, она тут же опять затонула. Телеграф на мостике отработал движение вперед, пошли дальше. Напор волн при атаке был столь велик, что сорвало крышки клюзов, в кают-компании согнуло пиллерсы. Это обычная история, на гремящем даже не удивлялись. Последний транспорт караван уже втянулся в теснину Кольского залива. Два... Советских эсминцев довели ПК-13 без потерь. Кажется, мои дома не так страшен, черт, как его молюют. Корабли каравана разгружались в Мурманске. Раненые английские матросы поступили на излечение в госпиталь Северного флота. три недат дотащили до судоверфи, и мурманские корабелы теперь зашивали его пробойну. Это были настоящие добрые отношения.